«Взгляни-ка на эту рукопись. Может быть, ты разберешь, что тут написано? Если разберешь, получишь от меня новый халат. А не разберешь, получишь двенадцать палочных ударов по пяткам за то, что люди незаслуженно именуют тебя ученым». Селим поклонился и сказал. «Да исполнится воля твоя, о господин!» Долго рассматривал он пожелтевший листок, И вдруг воскликнул. — Прикажи меня повесить, господин, если это не по латыни. — Что ж, по латыни, так по латыни, — милостиво сказал Калиф. — Говори, что написано. Слово за словом Селим стал переводить загадочные письмена. И вот что он прочел. — О, смертный ты, который держишь в своих руках этот клочок пергамента, ты держишь в своих руках великую тайну. Если ты понюхаешь черный порошок из этой коробочки и произнесешь священное слово «Мутабор», ты можешь обернуться всяким зверем лесным, всякой птицей небесной, всякой рыбой морской, и будешь понимать язык всех живых существ на земле, в небе и в воде. Когда же ты пожелаешь снова принять образ человека, поклонись три раза на восток и снова произнеси священное слово «Мутабор», Но горе тому, кто, приняв образ птицы или зверя, засмеется. И заветное слово навсегда исчезнет из его памяти и уже никогда не стать ему снова человеком. Помни об этом, смертный! Горе тому, кто смеется не вовремя! Калиф был очень доволен. Он взял с ученого Селима клятву, что тот никому не откроет этой великой тайны, подарил ему халат не хуже своего, и отпустил с миром домой. Потом он сказал своему визирю, — Вот это славная покупка! Теперь я буду знать, о чем говорят в моей стране даже птицы и звери. Ни один калиф с тех пор, как стоит Багдад, не мог похвалиться таким могуществом. Приходи ко мне завтра пораньше, пойдем вместе погулять, понюхаем чудесный порошок да послушаем, о чем говорят в воздухе и в воде, в лесах и долинах. На другой день, чуть только калиф успел одеться и позавтракать, как визирь послушно его приказаний уже явился, чтобы сопровождать своего повелителя во время прогулки. Калиф сунул за пояс коробочку с волшебным порошком и без всякой свиты вдвоем с визирем вышел из дворца. — Великий калиф, — сказал визирь, — не пойти ли нам к прудам, что находится на краине города? Я не раз видел там аистов. — Это призабавные птицы у не всегда такой важный вид, как будто они первые советники вашей милости. К тому же они очень разговорчивы и постоянно о чем-то болтают на своем течьем языке. Если ваша милость пожелает, мы можем испробовать наш чудодейственный порошок. Послушаем, о чем говорят Аиста, а заодно испытаем, каково быть птицей. — Неплохо придумано, — согласился Калиф, и они отправились в путь. Не успели они подойти к пруду, как увидели аиста. Аист с важным видом расхаживал взад и вперед, выискивая лягушек, и то и дело пощелкивал клювом. Но что он хотел этим сказать, было совершенно непонятно. Через минуту калиф и визирь увидели в небе другого аиста, который летел прямо на них. «Клянусь бородой, всемилостивейший государь, что эти длинноногие заведут сейчас прелюбопытный разговор». — воскликнул визирь. — Не превратиться ли нам в аистов? — Что ж, я не прочь, — согласился калиф. — Только сначала повторим, что надо сделать, чтобы снова стать людьми. Как там сказано? — Надо поклониться три раза на восток, а потом произнести мутобор. Тогда я снова стану калифом, а ты визирем. — Но смотри, не смейся, а ты мы пропали. В это время второй аист пролетел у них над самой головой и стал медленно спускаться на землю, громко курлыкая. Калиф, которого уже разбирало любопытство, поспешно достал из-за пояса коробочку, взял оттуда щепотку порошка и передал коробочку визирю. Тот тоже отсыпал себе на понюшку. Потом оба зашмыгали носами, и когда втянули весь волшебный порошок до последней пылинки, громко воскликнули Мутабор! И тотчас ноги у них стали тонкими, как спицы, длинными, как ходули, и вдобавок покрылись красной шершавой кожей.